Разумеется, офицеры вашего полка. Я не говорю офицеры просто два позавтракавшие молодые человека, а переводите выпившие. Угу. Может быть, едут на обед к товарищу в самом весёлом расположении духа. И видят хорошенькая женщина, обгоняя их на извозчике, оглядывается и им, по крайней мере, кажется, кивает им и смеётся они, разумеется, за ней скачут во весь дух, к удивлению их красавица останавливается у подъезда того самого дома, куда они едут. Красавица взбегает на верхний этаж, они видят только румяные губки из-под короткого вуаля и прекрасные маленькие ножки.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 тут то самое интересное. Оказывается, что это счастливая чита те титулярного советника и титулярной советницы. Титулярный советник подаёт жалобу, и я делаюсь примирителем. И каким? Уверяю вас, сталеран ничто в сравнении со мной. В чём же трудность? Да вот послушайте.